Глава 6. Составление плана путешествия прошло мимо Марины. Сразу после обеда Алаиса утащила ее в библиотеку, чтобы попытаться впихнуть в номерянку как можно больше знаний, раз уж то и предстоит так скоро познакомиться с внешним миром. И Марина прилежно слушала, а иногда и записывала все, что ей говорили. Это хоть немного помогло отвлечься от испытываемого волнения. А если быть честной, то самого настоящего страха перед будущим. А все из-за несчастного магического дара. Почему-то в душе жила уверенность, что ожидания Александра не оправдаются, и что тогда прикажете делать? Кому она будет нужна? И в свой мир дороги нет, а если и вернут никому ненужную и номерянку, все равно никто ее не помнит. Чем больше девушка об этом думала, тем сильнее ее потряхивало от волнения. Пришлось даже пальцы в замок сцепить, чтобы скрыть предательскую дрожь. Еще бы сердце успокоить, а то того и гляди, несчастный орган пробьет грудную клетку. Марина! позвала Алаиса, восседавшая за массивным столом и напоминавшая строгую учительницу. Ты меня слушаешь или в облаках витаешь? Прости, отвлеклась немного. Вздохнув, покаялась та. О чем задумалась? поинтересовалась герцогиня, закрыв книгу по этикету. «Что буду делать, когда вы узнаете об отсутствии во мне магии?» Неожиданно созналась Марина. «Что за глупости?» — возмутилась Алаиса, привстав из-за стола. Покрутившись на месте, она отодвинула массивный стул и поспешила к девушке, с которой успела подружиться. Присев рядом с ней на софу, стоявшую у открытого окна, герцогиня блаженно вздохнула. Ветерок приятно щекотал шею и плечи, принося с собой аромат южных растений. «Почему ты уверена, что не обладаешь магией?» «Потому что никогда не замечала за собой никаких странностей. Помнишь, ты рассказывала, что еще на земле могла забирать полю людей?» «Так я забирающая!» — хмыкнула герцогиня, подумав, что не так уж этот дар и хорош. «Но я вообще никто. Говорю же, никогда ничем удивительным не отличалась». «Что, совсем-совсем ничем?» — уточнила Алаиса, слегка нахмурившись. «С растениями возиться люблю». Марина пожала плечами, вспоминая своих зеленых питомцев. Она с самого детства посвящала много времени цветам, выхаживая даже самые безнадежные ростки. Но это занятие многие любят. Лаиса промолчала, решив не рассказывать, как умудрилась за две недели угробить гортензию, которую на день рождения подарила соседка. Ей нравились цветы, но она все время забывала о них или слишком часто поливала, что тоже было не очень хорошо. «Ты вполне можешь оказаться магом Земли», — предположила целительница. «И даже не спорь со мной», — предупредила, заметив скептический взгляд. «Давай лучше прогуляемся по дому. найдем Лару Кассандру и заодно узнаем, чем там наши мужчины занимаются». На последних словах Марина почему-то почувствовала прилив смущения, но, быстро откинув непонятную эмоцию в сторону, поспешила за Алаисой. Девушка была только рада прекратить занятия, Все равно не могла ни на чем сосредоточиться. Лару, Кассандру и двух братьев они нашли в саду благодаря дворецкому, подсказавшему, где обосновались господа. Не успели они подойти к беседке, щедро увитой побегами Дикой Розы, как вдовствующая герцогиня с жаром воскликнула. «Алаиса, хоть ты им скажи!» «Что именно?» Целительница зашла внутрь и с любопытством посмотрела на исписанные листы, раскиданные по столу. «Я предлагаю совместить поездку с небольшой экскурсией», пояснила Лара Кассандра, гневно посмотрев на внуков. «А эти... в общем, они уперлись, что у Марины на это времени не будет. А трястись целый день в карете, значит, можно?» «Ну почему трястись?» — устало спросил Алекс. Присевшая у входа Марина сразу обратила внимание, каким уставшим он выглядит. Видимо, бабушка изрядно потрепала нервы. А может, планирование путешествия его так утомило? «Бабушка, ты же прекрасно знаешь, что мы заказываем кареты только у Сара Ингара», укорил Максимилиан родственницу. «Они не едут, а плывут». «Да пусть хоть по воздуху летают». Судя по всему, вдовствующая герцогиня не собиралась сдаваться. «Вы с трудом час выдерживаете в ней, пересаживаетесь на коней. Представьте, что будет с Мариной после целого дня пути». Я бы с удовольствием посмотрела вашу империю, встряла Марина, поняв, что так спор будет длиться еще очень долго. Раз уж мне предстоит тут жить, хотелось бы знать о ней не только из книг. Заметив, как нахмурился Александр, быстро добавила: Обещаю, что надолго отвлекаться не буду. Хорошо, сдался граф и криво улыбнулся. Я покажу тебе все самые интересные места, если только это будут не болота. Я и сама по ним шастать не хочу. — поспешила заверить Марина. «Не загадывай», — усмехнулся Алекс. Все же мы будем ориентироваться по тебе. В какую сторону захочешь отправиться, в ту и поедем». Марина поначалу опешила, но потом пришла к выводу, что по-другому никак. Оставалось надеяться, что зов не исчезнет на половине пути. «Кстати, кто будет обследовать Марину?» — поинтересовалась Алаиса. «Может, как и меня, Лара Мириан?» «Нет, не будем ее отвлекать» ответил Максимилиан. Я уже послал весточку одному хорошему знакомому. А это... Алаиса не договорила, но Марина поняла, что целительница беспокоилась о безопасности. Не волнуйся, он часто выполнял довольно щекотливую работу для меня, успокоил жену герцог-Картанский. А если нечаянно проговориться? Не унималась Алаиса. Для этого существуют магические клятвы, напомнил Алекс а герцогиня потёрла свою руку, недовольно покосившись на мужа. «Родная, я же тогда совсем не знал тебя», напомнил Макс, обезоруживающий ей, улыбнувшись. «Сколько же всего я ещё не знаю», посетовала про себя Марина, с любопытством глядя на них, и задала волнующий её вопрос. «А когда мы уезжаем?» «Думаю, через пару дней после завтрашнего осмотра. Не хочу задерживаться больше необходимого». «И вновь неотвратимость будущего», — философски подумала девушка, ощутив укол страха. Она никогда не считала себя трусихой, пока не осталась совсем одна, без друзей и родных в незнакомом мире. Но больше всего ужаснула, как быстро она смирилась с тем, что домой ей не вернутся. Вскоре Марина сослалась на усталость и, отказавшись от ужина, скрылась в своей комнате. А там, свернувшись калачиком на кровати, впервые за время пребывания здесь, Разрыдалась. Уткнувшись лицом в подушку, старательно душила всхлипы, понимая, что сгорится стыда, если ее кто-нибудь услышит. Она бы сейчас многое отдала, чтобы ее кто-нибудь обнял, пообещав, что все будет хорошо. Но никто не приходил, и бедняжка так и уснула, иногда всхлипывая во сне. Когда Алекс около полуночи заглянул к ней в спальню, то увидел, что его гостья так и уснула в платье поверх разобранной постели. Подойдя ближе, рассмотрел и заплаканное лицо, освещенное лунным светом. Укрыв девушку покрывалом, маг присел около нее и долго рассматривал. Марина казалась невероятно юной и такой потерянной. Отведя с ее лица светлую прядь, Алекс неожиданно склонился и осторожно прикоснулся губами к высокому лбу. Отстранившись, удивился. Раньше ему не были свойственны такие порывы по отношению к практически незнакомым девицам. Еще раз всмотревшись в лицо Марины, Маг пришел к выводу, что все из-за несчастного выражения, а когда девушка судорожно вздохнула, окончательно уверился в этом. Я постараюсь помочь тебе, пообещал Александр, поправив сползшее из девичьего плеча покрывала. Ты не останешься одна. Быстро встав с кровати, пока не захотелось еще чего-нибудь ему несвойственного, Мак покинул комнату, плотно притворив за собой дверь. Утром Марину ожидал досадный сюрприз, связанный со стянутой от слез кожей и неприятными ощущениями из-за сна в одежде. Но больше всего смутило покрывало, которым она оказалась укрыта. Значит, кто-то заходил в комнату и видел ее в плачевном состоянии. Понадобилось несколько минут, чтобы заставить себя встать и уйти в ванную комнату. Марина долго плескала в лицо холодной водой, убирая следы вчерашней слабости и только когда из зеркала посмотрела вполне приличное отражение, окончательно успокоилась. И даже не стала прятаться в ванной, когда услышала, что Кара приступила к своим ежедневным обязанностям. «Подумаешь, — поплакала немного», — размышляла девушка, входя в спальню. «С кем не бывает?» «Доброго утра, Лара Марина!» Горничная изобразила Книксон и продолжила кружить по комнате, наводя порядок. «Сегодня будет чудесный денек, не правда ли?» «Такое чистое небо, ясное солнышко и приятный ветерок!» «Они здесь всегда такие», — подумала Марина, но говорить ничего не стала. «Ой, как платье измялось!» — воскликнула Кара, даже не заметив, что ей не отвечают. «Наверное, упала на пол». «Значит, не она», — Марина прошла к шкафу. «Кто же тогда? Кому могло прийти в голову ночью посетить...» «Александр!» От этой мысли девушка мучительно покраснела. Попасть в такую неловкую ситуацию перед хозяином дома и чего уж греха таить красивым мужчиной, очень не хотелось. Хорошо, хоть Кара без умолку болтала, совершенно не обращала внимания на молчание девушки, и ей не пришлось придумывать оправдания своему странному виду. На завтрак идти расхотелось. Но только Марина открыла рот, чтобы известить об этом горничную, как та сообщила, что ее внизу очень ждут. К Лару Александру пришел какой-то маг, Болтушка усадила Марину перед зеркалом и схватилась за расческу. И они приветствовали друг друга как хорошие знакомые. А потом хозяин сказал, чтобы вы приходили на северную веранду. Сегодня завтрак накроют там. «Ну вот и все, с грустью подумала девушка. «Сейчас этот мужчина меня проверит и скажет, что никакой магии нет». А в следующий момент испытала отвращение к себе. Было противно осознавать, насколько жалкая она себя ощущала. Решив достойно встретить все, что преподнесет сегодняшний день, Марина покинула комнату, сжав губы и распрямив спину. Именно такой увидел ее Алекс, когда направлялся на веранду, спокойной, собранной и немного, совсем чуть-чуть, испуганной. Графу нестерпимо захотелось улыбнуться, но он сдержался, не желая будоражить гостью. Понимал, что она не верит в свой дар, поэтому и страшится проверки. И никакие слова утешения сейчас не помогут. Девушке нужно доказательство, и совсем скоро она его получит. «Чудесно выглядишь, Марина», — поприветствовал он ее, чуть не сказав вместо имени «дорогая». «Благодарю». Она даже книгсон сделала, вспомнив, чему ее учила Лара Кассандра. «Кара сказала, что к... тебе прибыл гость». «Скорее уж не ко мне». Алекс усмехнулся и предложил девушке руку. «Это целитель, о котором я тебе говорил». «Значит, сейчас?» «Мы будем завтракать, а потом он тебя посмотрит». Не давая времени на раздумье, Алекс отвел Марину на веранду. При их появлении мужчины встали, выказывая уважение даме, а она постаралась не столь пристально рассматривать целителя довольно привлекательного ворожеволосого мужчину среднего возраста, худощавого и немного сутулого, с пытливым взглядом зеленых глаз. Решив, что она ему интересна, словно какая-нибудь диковинка, сразу же захотелось спросить, знает ли он, что она пришла из другого мира. «Марина, позволь представить тебе Лара Михаса Стэкмана», — сказал Александр, а целитель учтиво поклонился. «Михас, это Лара Марина». «Моя дальняя родственница, о которой я тебе говорил». «Приятно познакомиться, Лара», — поздоровался тот неожиданно приятным баритоном. Пробормотав в ответ слова приветствия, Марина присела рядом с Лаисой и на протяжении всего завтрака молчала, лишь изредка отвечая на прямые вопросы. Неожиданно она поняла, что не может дождаться момента, когда целитель начнет обследование, но никто из собравшихся за столом, казалось, не спешил. Максимилиан и Александр обсуждали с Ларом Михасом общих знакомых, вспоминая произошедшие с ними истории. Лара, Кассандра и Алаиса внимательно их слушали, принимая живейшее участие в беседе, и только Марина изнывала от нетерпения. Когда она уже решилась спросить по поводу обследования, Александр, сидевший по правую сторону от девушки, ободряюще сжал ее ладонь под столом. Вздрогнув, Марина удивленно посмотрела на мага, но тот продолжал рассказывать очередную историю, только его рука по-прежнему осторожно поглаживала кожу запястья. И девушка, ощутив исходящую от мужчины ауру уверенности и силы, начала успокаиваться. Пальцы ее до этого нервно сжимавшие ткань юбки, расслабились, дыхание стало спокойным и глубоким. Не сдержавшись, Марина накрыла его ладонь своей рукой, выражая благодарность за поддержку. На краткий миг до безумия захотелось прижаться к плечу водного мага. Она даже качнулась в его сторону, но сумела удержаться. Они не настолько близки, чтобы позволить себе вольности. Но даже этой молчаливой поддержки было достаточно, чтобы ощутить мгновение единения. «Думаю, пора», — неожиданно сказала вдовствующая герцогиня. «Мне уже не терпится узнать, какая у тебя магия», — Алаиса ободряюще подмигнула подруге, и перевела взгляд на мужа. «Думаю, нам стоит перейти в комнату Марины». Алекс выпустил ее руку, и девушка испытала укол разочарования. Выдохнув, встала из-за стола и, не оглядываясь, прошла в дом. Всю дорогу до комнаты она специально задерживала взгляд на разных предметах, попадающихся на пути. Вазы, ковры, картины, забытая прислугой метелочка для пыли. И чем ближе Марина подходила к нужной двери, тем спокойнее остановилась. «Вам нужно прилечь», — распорядился Лар Михас, как только они оказались в спальне. «Сканирование совершенно безболезненно, вы ничего не почувствуете». Посмотрев на спокойно стоящего Алекса, Марина легла на кровать, сложив ладони на животе. Целитель, едва заметно улыбнувшись, тут же исправил ее позу, разместив руки по бокам. Девушка тоже изобразила подобие улыбки, словно извиняясь за то, что волнуется. А когда Лар Михас начал водить над ней руками, и вовсе прикрыла глаза, чтобы не рассмеяться нервным смехом. «Вижу», — вскоре сказал целитель. «Печать в форме яблочного семечка». «Так же, как у меня», — довольно воскликнула Алаиса. Приободренная ее словами, Марина открыла глаза, и с любопытством посмотрела на Стэкмана, ожидая его дальнейших действий. А тот, еще немного пошевелив пальцами, словно прощупывая воздух, весело спросил. «Ну что, распутываем?» Она молча кивнула, голос неожиданно пропал. И вновь зажмурилась. Некоторое время ничего не происходило, и Марина расслабилась, заметно повеселев. Приоткрыла глаза, осмотрела комнату. У окна заметила Александра и Максимилиана. И если первый напряженно следил за действиями целителя, то второй имел довольно скучающий вид. Казалось, еще немного, и герцог начнет зевать. Почему-то это очень обидело Марину, и она перевела взгляд на Лару Кассандру и Аллаису, примостившихся на стульях. Хотела им улыбнуться, показав, что с ней все в порядке, но не успела. Неожиданно в груди поселился клубок из множества эмоций, заставивший девушку заволноваться. По телу промаршировали мурашки. Дыхание перехватило, словно она прыгала с тарзанки. Кто-то предупреждающе вскрикнул, а по комнате прокатилась невидимая волна, центром которой была Марина. Раздался вскрик, звон битого стекла, глухой удар и чей-то стон. Затем секунда тишины, и. На Марину обрушились звуки и запахи. Казалось, что она находится в темнице, а там совсем недалеко, ее ждет пьянящая свобода. «Нужно только встать, сделать несколько шагов, и все будет хорошо». «Куда это ты собралась?» Алекс перехватил ее за талию. «Шустрая какая!» Девушка возмутилась, уперлась руками в широкие плечи, набрала в грудь побольше воздуха и... Утонула в синих, как море, глазах. Они держали, ломая сопротивление, подчиняя и успокаивая. И Марина сдалась, ласково улыбнувшись лазурной глубине. Любопытно, раздался голос Максимилиана, разрушивший все очарование. Ой, а что у нее с волосами? воскликнула Алаиса, и Марина протянула руку к голове. Это ты еще ее глаза не видела? хмыкнул герцог картанский. Зажмурившись, девушка принялась второй рукой ощупывать лицо, все больше паникуя. Прекратите ее пугать, недовольно сказал Алекс, успокаивающе погладив по спине. С тобой все хорошо. Будет. Да что со мной не так? Она требовательно посмотрела на водного мага. Может, сначала Лару Михасу поможем? Встряла Лара Кассандра. Оглянувшись, Марина испуганно охнула, наконец заметив, в каком плачевном состоянии находится ее спальня. Окно выбито, но осколков на полу не видно. Шторы, словно растерзанные, больше напоминали половую тряпку. Часть мебели перевернута, ковер собрался гармошкой а у двери, ведущей в ванную комнату, лежал Лар Михас. Над ним уже хлопотала Алаиса. Марина впервые видела ее за работой. Во время лечения из рук целительницы струился слабый золотистый свет. «Что произошло?» — хрипло спросила девушка. Посмотрела на Александра и на несколько секунд вновь утонула в синеве его глаз. «Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вернуться к действительности», странная тяга к водному магу определенно беспокоила, но об этом можно подумать чуть позже сами не знаем алекс кажется и не собирался выпускать из объятий свою подопечную михас распутывал нити печати когда от тебя вдруг пошла сильная энергетическая волна все успели выставить щиты кроме целителя так как он находился ближе всего к тебе. марина почувствовала приток вины и смущения за содеянное И неважно, что оно произошло помимо ее воли. Это всегда так. Она не договорила, так как Лармихас застонал, приходя в себя. С ним все в порядке, сообщила Алаиса, помогая целителю подняться. Отделался ушибами и легким сотрясением, но это поправимо. Зря беспокоилась, что у тебя нет магии, весело сказал Максимилиан, подмигнув смущенной Марине. Скорее ее у тебя очень много. В это время с улицы раздались удивленные возгласы прислуги, и Алекс поспешил к окну, утащив туда и свою подопечную. «Что это?» — опешила Марина, разглядывая двор так густо заросший разнообразными растениями, что не было видно ни дорожек, ни бордюров клумб. Создавалось впечатление, будто они смотрели на дикий лук. «Кажется, ты маг Земли», — пробормотал Александр. «А это последствия недавнего выброса». Давно хотела изменить здесь планировку, заявила незаметно подошедшая к ним Лара Кассандра. Нужно пригласить специалиста, чтобы он этим занялся. Марина покосилась на вдовствующую герцогиню. Та пыталась заправить красную прядь, выбившуюся из прически, весьма растрепанной, надо сказать. А что у Лары Марины с волосами? спросил пришедший в себя целитель. Никогда такого не видел. Да и глаза задумчиво пробормотал Максимилиан. «Мне нужно зеркало!» Марина убрала мужские руки со своей талии и решительно направилась в сторону ванной комнаты. Зеркало в трюмо тоже пострадало. Плотно закрыв дверь, чтобы никто не последовал за ней, девушка пару раз глубоко вздохнула, пытаясь унять тихий зуд под кожей. Чувствовалось что-то непонятное, А когда она выглянула во двор, это ощущение только увеличилось, хотя и не было неприятным, скорее, необычным и странным. Но для начала нужно, наконец, узнать, что не так с ее внешностью. Подойдя к зеркалу, Марина вгляделась в отражение и застыла шокированная, не доверяя собственным глазам, которые вместо привычных голубых почему-то оказались ярко-бирюзовыми. Более того, приблизив лицо к зеркальной глади, она смогла рассмотреть на радужке тонкий рисунок напоминающий снежинку чуть более светлого оттенка чем основной цвет а ее почти белые волосы начали отливать зеленым причем это касалось и бровей и ресниц девушка была настолько поражена кардинальными изменениями внешности что не могла произнести ни слова губы беззвучно шевелились пальцы вцепившиеся в узкую столешницу мелко подрагивали от нервного напряжения Мысль, неожиданно пришедшая в голову, заставила судорожно сглотнуть. Широко открыв рот, Марина принялась исследовать зубы. Те оказались абсолютно нормальными. Только новоявленную Магиню это не остановило. Она быстро оглядела свое тело, проверяя на наличие неучтенных частей. И с облегчением выдохнула, когда их не оказалось. Марина прикрыла глаза, дав себе немного времени. И только когда почувствовала, что сможет нормально говорить, не срываясь в истерику, вернулась в спальню. «Что это?» — требовательно спросила у Александра, не обращая внимания на присутствующих. «Мы не знаем», — честно ответил граф. «Но обещаю, что во всем разберемся. «Только не говори, что никогда с таким не сталкивались». Девушка почувствовала глухое раздражение. «Наши маги, когда в них пробуждаются силы, выглядят несколько иначе». Вместо брата ответил Макс. «И что это может значить?» Марина старалась говорить как можно спокойнее, хотя очень хотелось что-нибудь разбить, и желательно о чью-нибудь голову. «Мне кажется, это ваша... Хм, дальняя родственница не совсем человек», предположил Лар Михас. «Не совсем человек?» мысленно повторила Марина, пытаясь осознать услышанное. «Не совсем...» Совсем не человек. А потом пришла спасительная тьма.